Глава 39. Мария. Плакаты, расписанные яркими красками, свешиваются из окна, рассказывая про генерала всю правду. Пусть ему будет стыдно. Пусть разнесут по всем социальным сетям и уничтожат его репутацию. Мне плевать. Отец сам напросился. Я буду бороться за свою семью до конца. А моя семья теперь шаман. Как только одна дымовуха перестает дымить, поджигая следующую. Хоть я их и наделала впрок, но запас не бесконечен. Пусть уже кто-то вызовет пожарных. Желудок предательски урчит, напоминая о голодовке, которую сама же и затеяла. Не помогло, но я упрямо продолжаю. Буся смотрит на меня глазами бусинами и ждет чего-то. Но я и так делаю все, что в моих силах. Держись, бусурман. Нас так просто не возьмешь. Треплю его по рыжей голове с ушами-лопухами и иду к окну, чтобы положить на корни следующую домовуху. А внизу собрался народ. Явно снимают. То, что надо. Дым ветром заносит в комнату. Морщусь от неприятного запаха и высовываюсь на улицу. Ничего, врагу не сдается наш гордый варяг. «Помогите! Кто-нибудь, спасите нас!» Истошно ору во все горло, но это слабо помогает. Этаж высокий, может, меня и не слышно. А действовать надо быстрее, пока отец не вернулся домой. Он мгновенно прикроет мою лавочку. Прикрывая створку и начинаю ходить из стороны в сторону, пытаясь придумать новый гениальный план. «Буся, нам срочно нужно чудо!» Вновь осматриваю свою комнату в поисках чего-то, что могло бы хоть как-то помочь освободиться. «Кажется, я по адресу!» Раздается мужской голос откуда-то с улицы. «Кто звал чудо?» «Меня же не глючит!» Кидаюсь к окну и застываю в немом изумлении. Молодой парень висит на веревке аккуратно против моего окна. «Ты кто?» Отшатываюсь от неожиданности. «Я ж сказал чудо!» Смеется он и хватается за проем. «Отойди!» Отскакиваю в сторону, и парень оказывается прямиком на моем подоконнике. «Ян!» — представляется он и отстёгивает от себя веревку. Не успевая ответить, как Буся кидается слаем и норовит укусить. «Гав!» — громко рявкает Ян. Пес в ужасе отскакивает в сторону и пытается напасть вновь. Но я подхватываю его на руки, прижимая к груди, чтобы успокоить. «Маша!» — представляюсь, наконец, и замечаю, что у парня форма МЧС. Вероятно, он пришел помочь, иначе зачем забираться в чужие окна? Ну, Маша, качает головой спасатель. Что это, Митта? Так дымовуха из мячика от настольного тенниса и фольги? Да ладно, мы в детстве такие делали, чтобы в школе диверсию устроить. Вот еще три осталось. Улыбаясь и демонстрируя свой запас. Ну ты даешь. Смеется он щелкой металлическими карабинами. Готово к приключениям. Каким? Адреналин мгновенно разносится по венам, а сердце стучит быстрее. «Выбор невелик». Ян пожимает плечами и достает страховку. «Я предлагаю альпинизм. На два этажа вверх. Справишься?» «Вау, конечно!» Глаза загораются неподдельным азартом. «Буся слышал?» Пес навостряет уши и недоверчиво смотрит то на меня, то на Яна. «Тогда давай надевать снарягу, я помогу». Отпустив собаку на пол, натягивая страховочные ремни, а Ян надежно их фиксирует и проверяет на прочность. «Вот это уже интересно! Бусурман, мы почти свободны!» И от этого в груди все разрастается волнение. Быстрее выбраться и продолжить информационную войну в защиту мужа. Некогда ждать. Ловлю пса и запихиваю в рюкзак, оставляя торчать только нос. Неприятности нам не нужны. «Так, смотри!» Ян перестает улыбаться и серьезно дает указания. «Держишься за веревку и не смотришь вниз. Я тебя страхую. Наверху принимают, поняла?» «Кажется, да». «Ничего вроде сложного, но моя бровада испаряется, как дым. Становится страшно немного. Хотя кого я обманываю? Страшно сильно. Но другого выхода нет, и я готова рискнуть». Ян пристегивает меня к веревке и выглядывает в окно. «Принимай!» — дергает трос, проверяя надежность. «Давай аккуратно». вывешивает меня за окно, а я зажмуриваюсь и прижимаю к себе рюкзак, в котором сидит трясущийся от страха Буся. Меня осторожно тянут наверх. Страшно и дух захватывает, но я всеми силами стараюсь не паниковать. Все выше и выше. Скоро уже кончится эта пытка. Машка, хрипловатый голос мужа нежно ласкает меня, не веря своим ушам, распахивая глаза и поднимая голову. Да не яр, осторожно улыбаюсь. Это ты? Правда? «Правда. Мягко обхватывает меня и затаскивает на крышу. Иди сюда». Сжимает в объятиях, и весь мир перестает существовать. Все проблемы и неурядицы отходят на второй план. Остается только он, единственный и любимый, и Буся, который высунул нос из рюкзака и старательно нализывает моего мужа. «Буся!» — в один голос говорим мы и смеемся. Растёгиваю молнию и выпускаю этого чудика из рюкзака. «Родные мои, как же я рад вас видеть!» Шаман обнимает нас обоих, утыкается носом в макушку и целует. «Любимая моя, с тобой все хорошо». «Теперь да. Кладу голову мужу на плечо. Ты пришел, спас меня. Я так боялась, что не увижу тебя. Отец говорил». «Глупости же не наделала». Дана отстраняется и внимательно заглядывает в глаза, словно ищет ответ. «Каких?» Подозрительно прищуриваюсь я. «Развод, например». «Не дождешься», укоризненно толкая его в плечо. «За кого ты меня принимаешь?» «Моя боевая девочка!» Смеется муж и зацеловывает меня. Так хорошо с ним в его руках, что не хочется ни о чем думать. «Алло, молодожены!» Раздается недовольный крик. «Вы про меня не забыли?» «Ой, блин, Ян же там!» Спохватывается шаман и выпускает меня из рук. Подходит к краю крыши и смотрит вниз. Держи, сейчас вытащу!»